Глава 4 Эль сидела у воды, подтянув колени к груди и уперев в них подбородок. Одна рука обнимала ноги, вторая бездумно шарила по земле, выбирая на ощупь камешки. Здесь песка почти не было, сплошная галька, поэтому выбор имелся. Перебирала камни в пальцах и время от времени бросала их в воду. Никаких блинчиков, снаряды мгновенно шли к дну. Но хоть попадала в полоску лунного света, и то хорошо. Если чёрный маг не может что-то бросить точно в нужное место, то такому магу цена — медяк. На меткость Эленор не жаловалась, а вот плавности движений ей по-прежнему не хватало. Может, отец и прав, что запретил ей работать ночами. Повзрослей, Сардинес. Эти слова так извинили в ушах. Лучше бы Тейт влепил ей пощёчину, честное слово. Однако злилась при этом Эль исключительно на себя, потому что сегодня она в точности повторила то, что уже натворила на ужине в честь возвращения отца и Линдона. Ворвалась и устроила скандал. Чёрт, когда же она уже начнёт думать головой? Ведь пыталась же вести себя рассудительно. Даже Инессу и ту отбрила не сразу, сдерживалась. И вот опять. Сзади заскрипела галька, намеренно громко, чтобы этот звук не перекрыл шум прибоя, и Эль не решила, что к ней подкрадываются. Совсем, видимо, записал её в идиотки. «Какой маг даст к себе подобраться со спины?» И тут же вспомнила. «А какой врежется в другого на полном ходу, не пользуясь не то что магическим зрением, но и обычным?» Скрип гальки стал громче, а затем стих. Тот, кто пришёл, остановился за её плечом. «Зачем ушла одна?» Буднично спросил Тейт, словно ничего и не произошло вовсе. Эленор хмыкнула и запустила пальцы в камни поглубже, по костяшке. «Взрослеть ушла!» Не удержалась от колкости. «Ясно». Откликнулся тот в ответ и замолчал. Снова послышался шелест Гальки, и Тейт опустился на землю рядом с ней. Близко, практически плечом к плечу, но в то же время не касаясь. Эль покосилась в его сторону. Он тоже подтянул колени к подбородку, копируя её позу. В лунном свете был отчётливо виден его профиль. Высокий лоб, крупный нос, тонкие губы. Определённо не красавец, но почему-то она поймала себя на том, что ей нравится на него смотреть. И да, ей было приятно, что он пришёл. Сам Грэг смотрел не на неё, только прямо перед собой, в отражение пузатой луны, в ровной глади тёмной воды. «Когда я работал в госпитале», — вдруг заговорил он, и элинор успевшая отвести взгляд, вздрогнула от неожиданности и снова повернулась к нему. Тейт по-прежнему смотрел исключительно на спокойное в безветрие море. «Мы же не только исцеляли даром, иногда банально отпаивались надобьями. Многие врождённые болезни вообще не лечатся магией». «Я не знала», — прошептала Эль. Почему-то громкий голос показался ей сейчас неуместным. Уголок его губ дёрнулся, а взгляд устремился куда-то ниже, в колени. «Ну вот, теперь знаешь. В общем, один парнишка, новичок, пару месяцев работал, стащил несколько бутылок микстур для своей больной матери». «Болезнь, которую нельзя было вылечить магией», — предположила Эллинор. «В точку». грек размахнулся и швырнул подобранную гальку в море. «Зараза, и как только у него получается?» Камешек снова проделал целую дорожку кругов, прежде чем затонул довольно далеко от берега. Эль взяла откровенная зависть. Она умирала, он знал. Отсрочивал неизбежное. Покупал ей с почти на всё своё жалованье Эленор мгновенно забыла про блинчики на воде и тяжело сглотнула, предчувствуя, что продолжение ей не понравится. А потом денег стало не хватать, и он начал воровать. «Ты...» Она не сразу нашла слова. «Ты знал? Следующий камень. «Откуда б? Я же этот, светила!» Его голос прозвучал издевательски. «Был. Не до складских запасов и не до зелёных новичков, хотя сам-то отработал на тот момент всего пару лет, но уже имел признание и приличную должность». Тейт замолчал и так же, как она недавно, закопался ладонью в камне. «И?» — подтолкнула Элинор, когда молчание затянулось. И один из коллег поймал его с поличным и точь-в-точь, точь, как ты сегодня, заявился в общую комнату отдыха и обвинил в воровстве при всех. Эль закусила губу. «Но ведь воровство...» «Дерьмовое дело, не спорю». Удивительно легко согласился Тейт и на сей раз, не целясь, швырнул в воду целую жменю камней. Вода заклыхалась. «И что было дальше?» Грегори невесело усмехнулся. «Ничего, парень не вынес позора и убил себя». «А...» Эленор показалось, что сердце поднялось вверх и застряло где-то под горлом. А его мать? «Когда я сообразил, что надо к ней сходить и принести лекарств, она уже умерла. Их похоронили в один день. Конец истории». Эль зажмурилась до в глазах. «Мэйв, она...» Почему-то даже язык слушался плохо. От вечно язвительного вредины Тейта она ждала чего угодно, но только не такой поучительной истории. «Мэйв не такая чувствительная». Усмехнулся он, вдруг толкнув её в плечо своим. «К тому же её уже поймали, и она исправляет ошибки». Он замолчал, у Эллинор тоже не нашлось слов. Поколебавшись пару секунд, она просто положила голову Тейту на плечо и прикрыла глаза. Сделалось как-то необъяснимо легче. «Считаешь меня несдержанным ребёнком?» — спросила, не открывая глаз. Грег загадочно хмыкнул, его плечо под её щекой дёрнулось. «Что?» — Эль недовольно приоткрыла один глаз. «Дурная, но вполне половозрелая. Это я тебе как бывший целитель говорю», — выдал этот невыносимый тип. Чувствуя, как кровь прилила к лицу, и так и не решив, как расценивать подобное заявление, как пошлую шуточку или непонятный другим целительский юмор, Эленор не придумала ничего лучше, чем врезать ему острым локтем в бок. Тейт дёрнулся и возмущённо зашипел сквозь сжатые зубы, но сгонять её со своего плеча не стал. Она тоже не собиралась менять позу, что уж там».